Доброй ночи, доброй ночи всем, кто нас слышит здесь, в радиотеатре фантазии, посвященном простым истинным человеческим, нашим с вами убеждениям. Впрочем, не все убеждения нам мешают. Трудность заключается в том, что среди Множество своих простых истин Человеку все время нужно определить Ограничивающие Его разум и душу убеждения Давайте я попробую Еще раз описать Как же можно Их выявлять Ведь мы с вами смогли почувствовать Свой разум Достаточно пластичным Именно этому служили Все наши предыдущие упражнения Итак, у нас внутри есть индикаторы. Внутренние индикаторы того, что то или иное убеждение нас ограничивает. Признаки простой истины, способы поймать ее за хвост внутри нашего собственного сознания. Итак, мы с вами провели тест, позволяющий поймать за хвост символические признаки наших ограничивающих убеждений. Но есть еще и языковые. В лингвистике это слова, которые выражают возможность, долженствование и необходимость. В первую очередь это слова «могу-не могу». Как только вы говорите о Себе или окружающим Я не могу Это чаще всего Заменяет понятие Я не хочу Сформулированное с оттенком Долженствования Попробуйте переформулировать Эту фразу честно для себя Со словом я не хочу То же самое Относится к словам Я должен, я не должен Или к словам Абсолютно необходимо, совершенно нежелательно. Ограничивающие нас убеждения, знаете, связанные с поднятым вверх пальцем, мы очень часто произносим «как бы», произнося слово «ибо». Чаще всего мы не используем слово «ибо». А используем высокоинтеллектуальные слова Типа «быть», «есть», «значит», «исследовательно» Без объяснения Почему одно следует из другого В языке ограничивающих нас убеждений Очень часто появляется то, что лингвисты называют универсальными квантификаторами Всегда, никогда не Никто не может, ничто не должно, все обязано. Наконец, есть и психофизиологические признаки. Мы с вами находимся в зоне действия, ограничивающего нас убеждения и рациональной истины, если целиком вовлечены в нее. Это состояние, Которое мы обычно описываем словами Ни о чем другом Думать не могу Когда мы проявляем Неадекватную эмоциональность Это истина Которую мы готовы отстаивать С пеной у рта И наконец-то к, к психофизиологическим признакам Того что вы Пользуетесь Ограничивающей вас истиной Относится естественно Абсолютно иррациональные, Как будто вырывающиеся из нас возмущением ответы А я все равно буду Все равно это так и все Даже не говори мне об этом Даже не пробуй меня разубедить Если сейчас что-то отзывается У вас внутри То знаете, Сейчас говорите и думаете Вовсе не вы Или вовсе не ваш партнер За вас или за него Говорят его простые истины Если вы это почувствовали То попробуйте Последовательно задавать себе Или вашему партнеру Который пользуется этими словами Или находится в соответствующем состоянии Нервной системы Хитрый вопрос А что еще должно быть правдой Чтобы это утверждение было верным? И самое главное, задайте себе или ему еще один очень интересный вопрос. А полезно ли для меня это убеждение? Можно ли считать, что оно действительно помогает жить в этом непрерывно меняющемся мире, который мы постоянно пытаемся остановить и упорядочить с помощью наших простых истин? Флеминг Фанч... Предложил в свое время свой собственный метод поиска внутри самого себя Вот эти иррациональные убеждения Вот эти иррациональные истины Ограничивающие убеждения, фиксированные идеи Этот способ очень прост Нужно задать самому себе или другому вопрос А по каким правилам или принципам Ты живешь Относительно Всего чего угодно Относительно Бога Относительно других людей Относительно работы Относительно семьи Относительно любви А дальше Можно уцепиться За то, что появилось в ответе Раз за разом Последовательно Или даже вперемешку Задавая вопросы Почему? Как это так? Ты можешь это объяснить? А на каком принципе или правиле это основано? Возможно, некоторое время будут появляться и проявляться вполне логично выглядящие ответы. Если вы будете продолжать задавать вопросы уже об этих самых логических обоснованиях, то через некоторое время вы сами дойдете до оснований нелогичности. Эти вопросы надо повторять себе каждый раз, когда вы получаете ответ Почему? Как это так? А ты можешь это объяснить? На каком принципе основано правило, которым ты пользуешься? Как немного ехидно утверждает сам Флеминг Фанч в вышеупомянутой книге Мы ведь на самом деле не ищем логичных причин и объяснений мы поощряем человека раскрыть очень нелогичную причину. Этим человеком можете быть вы сами. Нужно, конечно, некоторое мужество, чтобы вывести самого себя на чистую воду. Для этого просто нужно не бояться задавать самому себе вопросы, не оставляя себе времени на то, чтобы построить разумное объяснение. С помощью последовательности простых, Быстро повторяющихся вопросов и ответов Вы, скорее всего, обнаружите фиксированную идею И, конечно, наша программа желает вам в этом успеха Помните эти вопросы? Почему? Как это так? Ты можешь это объяснить? На каком принципе или правиле это основано? Не очень просто, но попробуйте Получается... Замечательная игра с самим собой, которая приводит к тому, что человеку, по крайней мере, хочется меняться, хочется найти способы справиться с теми самыми простыми истинами. А для чего? А для того, чтобы жить, дышать воздухом и добиваться успеха. Цикл, который мы с вами заканчиваем сегодня, является для программы «Серебряные нити» немного экспериментальным. В нем очень много рассуждений и слов. В нем очень много логики. И очень мало упражнений воображения. Однако, вовсе не обязательно играть словами и задавать себе вопросы. И свои простые убеждения можно увидеть, да-да, увидеть В качестве персонажей вашего собственного воображения Давайте сделаем так, как мы делаем обычно в программе Серебряные нити Для начала просто подумайте о том, какие жизненные цели Для вас в настоящий момент самые важные Я надеюсь, у вас есть бумага и карандаш? Не особо беспокоясь о последствиях, набросайте список важнейших жизненных целей, которые приходят вам на ум. Эти жизненные цели могут быть абстрактными, конкретными, трудными, легкими, далекими, близкими. В то, что вы пишете, может входить самореализация. и покраска гаража, создание живописного полотна или обучение живописи на старости лет. А может быть приобретение автомобиля, улучшение отношений с каким-то конкретным человеком, изучение нового языка или новой профессии. Решительно все можно включать в этот список, постольку поскольку то, что вы перечисляете, действительно для вас важно, И является реальной целью То есть не просто Возможностью, надеждой Или долгом А теперь выберите из этого списка то, что вы находите для себя в настоящий момент с самой важной целью. Выбрали? А теперь давайте зажгем нашу свечу. И в отличие от всех остальных передач цикла, я даже скажу, давайте попробуем Удобнее устроиться На наших священных местах У наших Священных радиоприемников И постараемся расслабиться Чаще всего Мы с вами для этого Выдыхаем Пламя и тепло свечи И чувствуем как этот нежный живой свет, на вдохе разгоняет тени в нашей душе, освещает ее, как трепетный огненный цветок, и на выдохе остатки тяжести и усталости, боли и обид. Которые теперь мы с вами можем назвать Обрывками простых истин Улетают куда-то И покидают нас навсегда Мы с вами вдыхаем Нежный свет свечи И выдыхаем мышечные зажимы И напряженность Вдыхаем свет свечи И выдыхаем Боль и усталость Вдыхаем свет свечи И выдыхаем те тонны Которые по-прежнему Лежат на наших усталых плечах Вы слушаете меня И дышите свечой Вы знаете, что именно Вы считаете сейчас для себя Самой важной целью И сейчас Вы сделаете глубокий вдох И в пространстве Во внутреннем пространстве Которое образовывает свет свечи Возникнет образ Который символизирует Эту цель Вы делаете глубокий вдох И за закрытыми глазами Возникает Образ Вашей цели Этим образом Может быть все что угодно Дерево, птица Человек животное, картинка Геометрический символ, мистическое видение. Это не важно. Просто представьте себе. Вы с удовольствием вдыхаете пламя свечи, закрываете глаза и позволяете возникнуть образу, который символизирует главную для вас жизненную цель. Нет, нет, не открывайте глаз. Там, за закрытыми глазами, представьте, что перед вами лежит длинный, прямой и ясный путь, восходящий к вершине холма. И там, на вершине этого пологого холма, вы можете ясно различить образ который символизирует вашу цель. Постойте и полюбуйтесь этим видом. Sai che ti do tutto che ho, e anche quello che non c'è Se non ci stai io piangerò, ma poi di te mi scorderò Il mio ballo è allegria, perciò ti chiedo ancora un po' Vieni a ballare, te sei mia, domani me ne andrò via Domani me ne andrò Io piangerò, ma poi di te mi scorderò Il mio bando è allegria, perciò ti chiedo ancora un po' Vieni a ballare ed mia, domani me ne andrò via Domani me ne Там, за закрытыми глазами вы оглядываетесь И наверняка вы можете увидеть, услышать, почувствовать присутствие разнообразных существ Которые будут пытаться увести вас с пути И помешать вам достичь вершины Они могут делать все что угодно. Они могут плясать, они могут вас соблазнять, они могут вас звать, они могут вас покупать, они могут пытаться вас пугать и даже рядиться в облике чудовищ, но одного они сделать не могут. Они не в состоянии преградить вам путь, который по-прежнему остается ясным и прямым. Эти существа представляют различные жизненные ситуации, людей, обязанности, второстепенные жизненные цели, но главным образом. они представляют ваши простые истины, те самые истины, которые начинаются со слов ибо или со слов я не могу, я не должен. Я обязан, я вынужден. Я сейчас произношу эти слова, И они вдруг начинают кривляться и оживать в виде живых существ, которые находятся по разные стороны этого прямого и ясного пути на холм. Не пугайтесь, у них нет возможности преградить вам путь, но они будут пытаться расхолаживать вас и соблазнять Запугивать, может быть, даже гипнотизировать, как я. Они будут логически доказывать вам, что ваша затея абсурдна, что вы ее недостойны. Они будут пытаться шантажировать вас или вселять в вас чувство вины. Очень может быть, что они заговорят голосами ваших родителей, Они будут обвинять вас в том, что вы непослушны, или говорить о том, что вы недостойны ничего хорошего. Они могут голосом папы или мамы утверждать, что вы ничего не в состоянии добиться в жизни. Не нужно им сопротивляться. Просто идите по этой свободной тропинке на холм, И рассматривайте их Воспринимайте себя Как чистую волю к достижению цели И продолжайте свой путь Попытайтесь понять В чем состоит стратегия каждого из этих существ Каждый из ваших простых истин Почувствуйте прилагаемые ими усилия Вы можете даже, как Одиссей, во время своего путешествия побеседовать с каждым из них, но затем продолжайте путь, ощущая, что ваша воля зовет вас туда, на вершину холма. Серебряные нити Когда вы двигаетесь по этой тропе, вы внимательно смотрите. Вы пытаетесь узнать ограничивающие вас простые истины, существа, Очень многое могут сказать об их происхождении Но рано или поздно вы все-таки достигнете вершины И достигнув ее, внимательно взгляните на образ своей цели Побудьте какое-то время в обществе этого символа Кем бы он ни был человеком, деревом, геометрической картинкой Насладитесь обществом этого символа Наши с вами цели умеют говорить Попробуйте почувствовать, чего значит для вас достижение этого образа Попробуйте услышать, что символ вашей цели вам говорит Помните, голоса наших жизненных целей Мы можем услышать не только в виде слов Мы можем услышать их в форме мелодий Для нашего желания встать и станцевать какой-то танец Там на вершине холма Мы можем увидеть какие-то надписи, надписи на траве или на здании, в котором живет наша цель или ее символ. Посидите спокойно на холме, почувствуйте свою цель и поговорите с ней. Пора открыть глаза Открыть глаза И взять бумагу Попробуйте записать То, что вы пережили Напишите о своей цели Об ее образе А также о тех силах Которые вы смогли опознать И которые препятствовали вам На пути к вершине холма Но только не останавливайтесь на достигнутом. Помните, мы с вами в начале этого упражнения написали целый список. В последующие дни и завтра, и послезавтра выполняйте это упражнение для своих второстепенных, а может быть даже третьестепенных целей. Вообще-то, цели эти позаботятся о себе сами. Потому что самое главное – это привычка к сознательному изъявлению воли. Ведь от этой привычки мы сбегаем с помощью наших простых истин, наших ограничивающих убеждений. Ведь именно волю мы не хотим прилагать, Именно в нее вечно не верим Это упражнение на самом деле абсолютно магическое Правда-правда Если вы будете делать его хотя бы несколько раз в неделю Совершенствуя символы, раздумывая о следующих своих целях То вы станете гораздо более эффективными в целом Потому что просто когда мы движемся На пути осуществления действительно важных, главных для нас целей высвобождается колоссальная энергия Которая облегчает выполнение других задач ну, например, задач здоровья Вы можете делать объектами этого упражнения любые цели Вы довольно быстро убедитесь Что оно особенно легко Получается с целями Действительно важными для вас И никак не хочет идти В том случае Если цель Которую вы сформулировали На самом деле вам не нужна Если за вас говорит Не ваше искреннее желание И не ваше предназначение А одна из ваших привычных простых истин. Это упражнение очень похоже на путешествие к волшебному шару в повести Стругацких Пикник на обочине или на путешествие к магической комнате, в которой исполняются желания в фильме Андрея Тарковского. Сталкер, Сценарий, которому написали те же братья Стругацкие На вашем внутреннем волшебном холме Со временем останутся только ваши подлинные желания А все эти странные и загадочные штучки в зоне Вдруг окажутся просто препятствием простых истин Тех самых истин Которые мешают человеку двигаться к цели Запутывают его в трех соснах В которых мы блуждаем Как сталкеры Совершенно не понимая Смысла происходящих вокруг нас событий Ну вот, наверное, это все Психологическая культура придумала Едва ли не тысячи упражнений, помогающих человеку избавиться от мешающих ему убеждений, изменить себя, двинуться куда-то к поиску своих целей, и это никогда не поздно сделать, и никто не говорил, что это не требует усилий. Помните, пожалуйста, об этом. Не судите меня слишком строго За то, что я выбрал Именно такие упражнения Для нашего цикла Ведь в конечном итоге Мне просто хочется чтобы последний Самый тяжелый камень Который мы несем На своих плечах Камень безнадежности Скатился с них И дал нам с вами возможность жить, творить и преодолевать самих себя. Спасибо всем, кто послушал этот непростой цикл радиоспектаклей в нашем Театре фантазий. До следующих встреч. Спокойной ночи.